Глава 21 Вот так живешь-живешь и не знаешь, когда придет конец. Вся жизнь пронеслась перед глазами ровно так, как описывают в книжках. Оказалось, что это вовсе не фигуральное выражение. Я действительно увидела каждую прожитую секунду в один миг. Но каким был итог моей жизни? Тридцать четыре года ни много ни мало. Сколько людей прожили куда меньше, но сделали что-то по-настоящему полезное для окружающих. А я? Зачем жила я? Тридцать два года там и два здесь прошли впустую. Ничего не успела. Любовь и тонь не нашла. Я оглянулась на зияющий ров и вспомнила песенку из детской пластинки про Алису. Вдруг будет пропасть и нужен прыжок. Струсишь ли сразу, прыгнешь ли смело. Огонь все приближался, жар все усиливался. Помощи ждать неоткуда. Еще чуть-чуть и конец. Поэтому я зажмурила глаза и прыгнула. Конечно, где-то глубоко в душе я жила надежда на чудо, но его не случилось. Я просто полетела вниз, как Алиса в Короля Чернору. Да только у героини книжки приключения происходили во сне, а у меня впал ней себе наеву. Зато стоило прыгнуть, и страх, который душил до этого момента, пропал, словно я сделала единственно правильный выбор. Полёт в пустоте был совершенно сюрреалистичным. Но и продолжался не дольше 30 секунд, потому что сознание категорически отказалось принимать дальнейшее участие во всём этом безобразии и благополучно отключилось. Приходило в себя медленно, с непривычными ощущениями. Почему-то болело всё тело, ломило суставы, голова одновременно кружилась и раскалывалась на части, да ещё слегка подташнивало. Я подумала, что просто-напросто сильно ударилась о землю во время падения. Конечно, сотрясение мозга было не миновать. Удивительно, что вообще жива. Ещё и в спине комфортно. Но когда открыла глаза, то чуть не заорала от ужаса. Я лежала на хорошо знакомой кровати в собственной квартире на седьмом этаже элитного дома в Хамовниках. Глаза сильно слезились, и зрение подводило, но ошибки быть не могло. Я теперь понятна, почему удобно лежать. Этот матрас стоил баснословных денег. Я вытащила руку из-под лёгкого пухового одеяла и всё-таки не сдержала испуганного крика. То была рука древней старухи, морщинистая, сухая, вся в крупных пигментных пятнах. Ужас. Хотела вскочить с постели, но еле-еле поднялась с тяжёлыми охами и вздохами, преодолевая жуткую боль в коленях, бёдрах и пояснице. Голова отрещала нестерпимо, а из глаз непроизвольно закапали скупые, старческие слёзы. Ну как же так? Почему? Ведь у меня осталось 3 года, целых 3 года, чтобы выйти замуж за дракона. Я даже успела найти его, почти выполнила условия полоумной ведьмы. Докаваляв до ванной комнаты, я заглянула в любимое зеркало, сделанное по спецзаказу, по моему собственному эскизу. Оттуда на меня смотрела старушка лет 85. В её морщинистом лице явственно просматривались мои, уже немного подзабытые черты. Именно мои а не красавица Эрнике Финро, к телу которой я так привыкла. Ну, здравствуй, Мария Владимировна Белова. Давненько не виделись. Когда два года назад я очнулась в узком чулане магазинчика волшебных сладостей, в другом теле, в другом мире, я и то не ощутила такого всепоглощающего отчаяния. Даже сумела найти несколько плюсов. А сейчас это был самый настоящий нокаут. Я пыталась взять себя в руки, но ничего не получалось. Отражение в зеркале пугало до чёртиков. Я рыдала и рыдала, в буквальном смысле слова, подвывая и захлёбываясь слезами. Это страшнее, чем огненная стена, страшнее, чем бездонная пропасть. Что вообще может быть страшнее, чем прийти к финалу жизни, не прожив её на самом деле? Я бы, наверное, простояла у зеркала целый день. Но дряхлое тело не позволило тратить драгоценное время столь бездарным способом. Оно быстро утомилось и пришлось ковылять на кухню, переваливаясь как уточка и придерживаясь руками за стены. Переход по обычному коридору превратился в настоящий подвиг. Холодильник ломился от продуктов, словно я пропала вчера или даже сегодня. Шикарная кухня в светлых тонах ни капли не изменилась. Вот только я была другой. Заварив любимый чай с листьями чёрной смородины, я долго сидела, вдыхая давно забытый аромат и медитируя на живописный натюрморт. А потом вдруг разозлилась. Какого, собственно, чёрта? Чего это я так расклеилась? Может, прямо сейчас лечь допомереть? Да Хорошо, будем рассуждать здраво. Сколько ещё протянет это тело? Почему-то думать о нём в третьем лице было заметно легче. Будто речь и не обо мне вовсе, а о чём-то отвлечённом. Ну сколько? Год, 2, 3. А что если месяц? С другой стороны, можно подумать, молодые могут быть уверены, что проживут десятилетие. Никто не знает, сколько ему отмерено. Ну и ладно. У меня есть деньги. Я хорошо зарабатывала и немало накопила. Проживу оставшиеся дни на полную катушку. Поеду путешествовать, научусь чему-нибудь новому, да хоть крестиком вышивать. Ещё и миллион подписчиков в Инстаграме соберу. А что, бабуля, которая вышивает крестиком пейзажи из собственных поездок. Да я порву все топы. Нечего предаваться тоске и впадать в депрессию. С таким настроением и до могилы недалеко. А так, хоть сколько-то да поживу, порадуюсь жизни. Стоило так подумать, как перед глазами все поплыло. Закрутилось, завертелось. И вот я уже стою напротив металлической двери абсолютного близнеца той, что служила входом в магический лабиринт. «А скаленные морды прилагаются. Получите, распишитесь». Глянула на руки и рассмеялась от облегчения. Это были молодые и красивые руки с длинными и изящными пальцами. Руки Арники Финро. Вернее, мои руки. Выйдя из лабиринта, я оказалась около арки, возле которой мы сегодня останавливались. Там скопилась вся наша теплая компания, включая распорядительницу отбора. Девчонки выглядели слегка пришибленными. Видно, досталось всем без исключения. Немудрено. Проверочка-то такая, не слабая. Вот и Арника, объявила Лелия, заметив меня. Думаю, вы все поняли, что магический лабиринт проверял вас, извлекая из подсознания по очереди или одновременно три ключевых страха. И я рада, что вам удалось посмотреть своим страхам в глаза и преодолеть их. О, вы оказались намного отважнее, чем думали о себе. Осталось дождаться Эледу Диуэлби и пойдём на обед. Бедная Эледа, ведь Роха пообещала ей двойную порцию радости в лабиринте, сумеет ли она победить шесть страхов? Девушки, услышав похвалу, не смело заулыбались, а я лихорадочно анализировала собственный опыт. В общем, всё верно. Я боюсь огня, а это не мудрено. Любой заимеет подобную фобию, если попадет на костер в качестве жертвы. Высоты я боялась всегда, это факт. А о том, как я боюсь не выполнить условия проклятущей старухи-ведьмы, теперь и говорить не приходится. В ожидании последней участницы мы стояли под аркой, погруженной в свои мысли. Ни у кого не возникало желания рассказать, как прошло испытание. Леда вышла минут через тридцать, белая как мел. Она еле передвигала ноги, и выглядела совершенно раздавленной. Дорогая Леда, вы усвоили мой маленький урок, не так ли? сладко пропела Лелия Дебессир. Девушка устало кивнула, глядя на распорядительницу с нескрываемым ужасом. Ну что ж, дорогие мои, вы справились с испытанием. Кто-то лучше, кто-то хуже, но все молодцы. Теперь возрадуемся вкуснейшему обеду, после которого вас ждёт ещё одно Восма любопытное испытание. Участницы отбора дружно и очень заметно нахмурились. Похоже, сегодняшнее веселье для каждой из девушек стало серьёзной проверкой на прочность. И теперь в каждом слове распорядительницы нам будет мерещиться какой-нибудь подвох. Обед прошёл тихо-мирно. Всё на той же открытой террасе, а затем распорядительница отвела нас в библиотеку. Величественный многоярусный зал, сплошь уставленный шкафами с десятками, то и с сотнями тысяч книг. «Сначала небольшой отдых», — с милой улыбкой сообщила Роха. «Но я для себя сделала вывод, что расслабляться не стоит. Взгляните на магический распорядитель». Мы честно уставились на вполне обычную стойку библиотекаря, за которой сейчас было пусто и ничего не обнаружили. «Вот он». лёгкий взмах руки и сбоку от стойки появилась небольшая полочка совершенно неприглядного вида. Подходите по очереди, берите книгу, которую выдаст магический распорядитель, присаживайтесь на приглянувшийся диван и читайте, пока не позову. Начинаем с Лина Кейси и идём в том же порядке, как заходили в лабиринт. Я опять была последней и с интересом наблюдала, насколько разные книги получили участницы. Например, в театре Диром волшебная полка выдала простой том в кожаном коричневом переплёте, а триси Фокси внушительных размеров фолиант, украшенный драгоценными камнями. Я получила тоненькую синюю книжецу, похожую на школьную тетрадь, но со жёрнными золотыми уголками. Устроившись на диванчик, раскрыла доставшийся мне экземпляр. Ежели в ваших руках ощутилось сие наставление, следовательно, пришла душа, помыслы которой чисты. и благородное гласила первая строка ежели вы сумеете прочесть всее послание следовательно готовы действовать вторая строка ничего не объяснила ежели вы поймёте что именно следует совершить следовательно настала пора третья строка напустила ещё немного тумана ежели у вас достанет решимости не отступить следовательно всё завершится. А когда скажут, о чём речь-то? Ежели вы совершите верный выбор, в таком разе воротится и расцветёт любовь. На этом текст титрадии обрывался. Я несколько раз перечитала необычное послание, и чем дальше, тем в солнечном сплетении становилось всё горячее и горячее, будто я проглотила крошечное солнышко, которому стало тесно в желудке. В голову полезли идеи, одна другой фантастичнее, объясняющие происхождение синей тетради и написанной в ней ЦУ. Ясно, что все эти предположения полнейший бред, но в одном я не сомневалась ни минуты. В мои руки попала очень важная, судьбоносная информация. Руководствуясь этой мыслью, я вызубрила текст наизусть и проверяла себя до тех пор, пока Лелия Дебисир не хлопнула в ладоши, привлекая наше внимание. Только тогда отвлеклась от своего занятия и посмотрела на остальных девушек. В отличие от завороженной меня, все не выглядели спокойными и умиротворёнными. "Ну что, мои дорогие, потерпите ещё чуть-чуть. Последнее испытание на сегодня, затем ужин и разойдётесь по своим комнатам". Сейчас распорядительница оказалась по-настоящему любящей тётушкой. Она заботливо рассадила нас по четырём диванчикам, которые неровным полукругом расположились напротив узкого низенького стола. Я покажу две картинки, а вы скажете, что на них нарисовано. Ясно? Девушки послушно кивнули, а я подумала: это будет абстракция, как в психологическом тесте Роршиха, в чёрно-белых и цветных чернильных пятнах можно увидеть что угодно. А там уж Леля с превеликим удовольствием поставит неутешительные диагнозы. и предоставит их дракону. Меж тем, в правой руке распорядительницы появилась первая картинка размером А3. На ней красовался замок драконов, такой, каким я его увидела из окна в тот день, когда получила от Адиса литхара и магию. Ой, вот этот вариант точно не стоит озвучивать. Мне, дорогая, что вы видите? Фух, слава богу, начали не с меня. Я вижу дымку над лесом. Без запинки ответила Рин. Хорошо, благодарю вас, Мея. А что скажете вы, Эйлен? Дируш покраснела и еле слышно выдавила: Я совсем ничего не вижу. Вы молодец, моя дорогая, лучезарно улыбнулась Лелия. В этом испытании главное честность. Каждый видит своё, и если вы ничего не увидели, это вовсе неплохо. Тива, что скажете вы? Магичка во все глаза смотрела на картинку и молчала. Тива шес, я к вам обращаюсь, чуть повысила голос распорядительница. Озвучьте, что вы видите. Все выжидающие уставились на девушку. Я вижу смерть, прошептала Тива, с лица которой разом сошли все краски. Поясните, дорогая. Там нарисован пылающий костёр, в котором горит человек. Я вздрогнула, но этого, кажется, никто не заметил. Хорошо, Тива. «Что скажете вы, Леда?» Диуэлби смущенно пожала плечами. «Я тоже вижу пустой лист бумаги». Кроме Леды и Эйлин, ничего не увидели Тиара Дером и Кимина Дейл. Остальные девушки описали в примитивных вариациях замок драконов, паривший над землей. Лес и гору, пар над зеленым полотном, лес и облако, зеленое и голубое море. К счастью, ко мне Лелия Дебесир обратилась в последнюю очередь. И я сказала, будто вижу долину, лес и горы. Распорядительница выслушала ответ без комментариев, но когда достала из воздуха второй лист, сразу повернулась ко мне. «Арника, теперь начнем с вас. Что вы видите?» Я видела портрет дракона, того самого, который спас меня от костра. Того самого, с которым я беседовала сегодня ночью. Решение пришло мгновенно. «Я ничего не вижу». «Абсолютно ничего?» Не поверила Лелия, совсем не по-человечески сверкнув глазами. «Какое-то расплывчатое пятно, но я не знаю, что это такое». Роха еще несколько секунд недоверчиво разглядывала меня, но все же удовлетворилась услышанным. «Слава богу, черные маги не умеют читать мысли». Или они просто не хотят использовать ментальную магию? Лелия повернулась к Лини Кейси. А вы что видите, дорогая?